Глава 35 17 мая 1990 года. Кэт поправила очки на переносице. Выдернула из земли вокруг деревянного креста с надписью «Марта» оставшиеся сорняки. Дочь спала в доме, но она была уже взрослая и сама могла прийти на кладбище, когда проснётся. Её третий ребёнок Ему недавно исполнился год, играл в грязи среди надгробий. В руках у него была кривая палка, он весело размахивал ей, пока Кэт работала. Она щёлкнула языком, и малыш улыбнулся. Марта умерла зимой, два года назад. В тот год артрит окончательно её добил. Она почти не вставала с кресла и всё время сидела у камина, Больше всего она страдала от того, что не могла работать. Боль украла у неё даже возможность вязать. В последние недели перед смертью Кэт кормила её размоченным в супе хлебом. У Марты выпали почти все зубы. Они обе были даже рады, когда простуда дала осложнение». После смерти Марты Кэт просмотрела содержимое ящиков в её комнате, но не нашла ничего интересного, кроме двух писем от женщины по имени Хелен. Оба начинались со слов «дорогая мама», но конвертов не было. Кэт не знала ни фамилии, ни адреса. Она подхватила малыша на руки и пошла в сад. Нужно было накопать картошки на ужин. Со двора доносились звуки пилы. Аарон ремонтировал сгнившую обшивку дома. Ему помогал старший сын Кэт. Они взглянули на неё. Аарон поднял руку и улыбнулся. Аарон Купер был из тех самых Куперов, что жили за забором из рифлёного железа на въезде в Россвилл. Его отец, все звали его «Холодильник», Ездил на Харли-Дэвидсоне. Ещё до рождения Аарона он потерял ногу в аварии и получал пособие по инвалидности. С ним жила женщина, мать трёх младших из девяти его детей. Самый маленький был ровесником её малыша. Кэт познакомилась с Аароном, когда ездила в Росвилл во второй раз, уже вместе с Мартой. Встретила его в пабе, где он пытался обменять у хозяина автозапчасти, которые вознамерился продать его отец. Аарон помог сменить им покрышку фургона. Оба нервничали и стеснялись друг друга. Вряд ли из этого знакомства вышло бы что-то путное, если б Марта не болтала за двоих и не устроила бы им вторую встречу ещё до отъезда. Вскоре Аарон стал часто бывать на ферме. Приезжал с утра на своём мотоцикле и предлагал помочь с теми или иными делами. Потом решил, что проще оставаться на ночь, чем всякий раз возвращаться домой. А когда переехал из комнаты для гостей в постель Кэт, Марта ничего не сказала. Лишь стала доставать их похабными шуточками. Аарон охотился, предпочитая винтовки «Арбалет». Раз в неделю ездил на побережье и собирал моллюсков, ловил рыбу с копьём, нырял в гидрокостюме и собирал с камней на самом дне крабов, устриц, мидий и перламутровые ракушки пауа. Деньги зарабатывал выращиванием конопли вместе с двумя младшими братьями. Они обосновались на старой плантации Питерса в Буше, и использовали его сарай для стрижки овец. Это Аарон назвал её Кэт, и она уже не помнила, что когда-то её звали по-другому. Кэт опустила малыша на траву в саду, взрыхлила тёмную землю вилами и достала полдесятка картофелин. Она вдруг вспомнила Мориса Всё её время занимали дети, ферма и подготовка к рождению нового малыша, Рабочий комбинезон уже еле застёгивался на огромном животе. Но порой она видела перед глазами хромую фигуру брата. Она не сомневалась, что он мёртв. Морис обещал вернуться, но так и не пришёл. Такому упрямцу могла помешать только смерть. В этом году бабье лето никак не хотело заканчиваться. В долине было тихо и солнечно как в последний раз, когда она видела Мориса, Она представила, что поднимает голову и видит, как он ковыляет ей навстречу. Его лицо за годы наверняка изменилось. Но как? Для неё он всё ещё был мальчишкой с вечно недовольной хмурой миной. Он, конечно, захотел бы, чтобы она пошла с ним, но она никуда не уйдёт. Её семья здесь — «Здесь её дом!» Малыш встал на четвереньки и, сжимая в руках палку, неуверенно поднялся. Что-то привлекло его внимание. Кэт проследила за его взглядом и посмотрела на долину, залитую солнцем траву и тёмно-зелёный лес вдалеке. Подняв покрытую татуировками руку, прикрыла глаза. «Что там, дружок?» Он ткнул палкой в голубое небо. По ту сторону забора из высокой травы вспорхнули четыре сороки. Птицы пролетели над их головами, и их дрожащие крики разнеслись по всей долине. «Четыре! Значит, будет мальчик!» Кэт дотронулась до живота. «Хороший знак!» Малыш взглянул на неё и рассмеялся. Его рот был чёрным от грязи, Кэт снова взялась за огород. «Надо копать, иначе вечером будет нечего есть». Дело у неё было не в проворот.